интерлюдия. С тех пор минули целые тысячелетия, закончил Янг Фанхофен. Брокий Азор стал демалордом, имя палача Паргарона внушает страх всему живому. Но счастье это ему не принесло. Даже сейчас он иногда целыми днями сидит дома и просто смотрит в стену. Для него все умерло с той женщиной. Дигати опасливо повернулся к дальнему столику, но тот был пуст. Байка затянулась, Бракиазор давно выпил свое пиво, съел яичницу и покинул трактир незаметно и тихо. Печальная история, покивал Близидор, но красивая. Без обид, но я не думал, что демоны способны на такие глубокие чувства. Усомнился Дигати, вернее, не думал, что Ладно, неважно. Мы не сделаны из камня, мэтр дигатти, С легкой укоризной сказал Янг Ван Мы точно так же умеем любить и ненавидеть, как и вы. Наше существование – это не круглосуточное причинение страданий всему живому, как некоторые из вас считают. Большинство из нас живет самой обычной жизнью, просто с некоторыми поправками на то... Что мы все-таки демоны. Кстати, Ян Кванхоффен давно хотел спросить, заговорил Близидор. А как ты сам стал демолордом? Ты же не из первородных Гахеримов. А от первородных у нас остался только джулдабиданун Рассеянно сказал Ян Кванхоффен, протирая бокал. Учитель Гахеримов. Остальные давно мертвы. Худай Шидан был предпоследним. А я стал демалордом банально и неинтересно. Просто унаследовал счет и титул отца. Вот он как раз был из первородных. До сих пор помню, как ко мне явился семейный бухгалтер, тогда я трудился на полевой кухне. Ты работал на полевой кухне? Изумился Дигати. О да, я был лучшим. Расплылся в улыбке Янгман Хофен. Ты бы знал, сколько интриг и под коверной борьбы велось среди векселариев, желавших заполучить меня в свой легион. «Ты был акиренным воином?» «Я был окиренным поваром!» «Легионеры ценили меня!» «И ради какого-то повара...» «Ох, извините, не какого-то...» «Ради пусть даже самого лучшего повара...» «Велись интриги», — усомнился волшебник. «О, мэтр Вы даже не представляете, из-за какой порой ерунды, какого ссора ведут интриги сильный мира сего, ухмыльнулся Ян Кванхофен. Бывает, что даже могущественные демолорды ссорятся из-за такой дряни, что и не поверишь. А хорошие специалисты всегда в цене, потому что демоническая сила это, сами понимаете, вещь бесценная. Но если у тебя есть только она, кем ты станешь? Если вдруг ее лишишься? Никем, господа, абсолютно никем. Глубокая мысль, хмыкнул Бельзидор, отпивая коктейль и съедая канапе. Повар ты бесподобный, тут спорить невозможно. Спасибо. Кстати, это навело меня на мысль. Не хотите ли услышать историю о том, как двое демалордов поссорились из-за сучьей ерунды и один из них? Из-за этого стал никем. «Янг Ван Хофен, но ты же сразу выдал концовку!» — упрекнул Бельзидор. «Ты своими собственными губами испортил весь рассказ!» «О, это вовсе не концовка. С этого история только начинается!» — покачал пальцем Янг Ван Хофен. «Но давайте я лучше расскажу всё по порядку!»